Глава 17. О сволочах. 10 Десять часов тридцать минут до запуска немца. «Салам алейкум! Меня зовут Загир Курбанов. Вы хотели со мной поговорить?» Прозвучало из громкоговорителя. «Валейкум асалам! Хотел!» «Вы муртоз, да?» «Нет» ответил вдруг тренер. «Я думал, я не Муртуз. Меня на самом деле зовут по-другому, но это вообще не важно. Ты помнишь Булатова-Муртуза? Я? Нет, не помню. Булатова-Аминат? Ее тоже не помню. Давайте поговорим. Булатова-Умарчика тоже не помнишь. Да о чем вы говорите вообще? Скажи мне, Загир. «Полгода назад на главной трассе на въезде в Хасавюрт какая у тебя была скорость?» «Скорость? Я не понимаю». «Скажи, сволочь, на какой скорости ты летел?» — заревел Муртус. Его лицо было в слезах. Загир начал оглядываться по сторонам, защёлкали вспышки фотоаппаратов, он попятился назад, Муртус крикнул. «Только попробуй идти, и мы взорвём бомбу!» «Попробуй, шайтан, уйти, и я взорву её!» В этот момент по толпе зрителей пробежал нервный шёпот. Да и члены банды удивлённо переглянулись. О какой бомбе идёт речь? «Я предупреждал, что они в сговоре», — прошипел Касим генералу. «В сумке была бомба!» «Внимание всем! Код три пятнадцать, – скомандовал генерал по рации. Через пару секунд из динамика прозвучал ответ. «Вас понял. Ждём команды!» «Ты врешь!» — крикнул в ответ Загир. «Пошел ты!» Он развернулся, но Мар перекрыл ему дорогу. Возмущенный парень вскинулся. «Уйди!» Ответь на его вопросы. Холодно сказал Мар. «У него бомба! Шутки закончились! Отвечай на вопросы и не зли его!» Добавил генерал. «Мы не можем рисковать! Тяни время!» «Говори прямо сейчас! Перед всеми!» «На какой скорости ты пролетел?» «Я не помню. Я правил не нарушаю». «Врешь, сволочь. Ты за десять минут до аварии снимал свой счетчик в машине, как ехал на 220. Видео есть в интернете. А еще тебя остановил ДПСник на въезде в город уже через полчаса. Там у тебя было 150. Я все узнал. Признай, что подрезал меня». «Да я не знаю, не помню я...» «Конечно, не помнишь. Ты даже в суд не пришел. А если бы пришел, ты бы увидел там целую семью, которая осталась без отца, которого звали Муртуз. А еще там была мама с ожогами и сын-инвалид. А ты, гнида, потом утром выложил фото из Дубая. Не помнишь, что ты написал там? Не помнишь? Скажи!» Тренер кричал надрывая голосовые связки, слюни его разлетались, по лицу текли слезы, но он продолжал. — Скажи, что написал там, а потом уходи! — Я не помню. Откуда я могу помнить? — Скажи, или я взрываю бомбу! Скажи! — Отвечай ему, — скомандовал генерал. Охрана парня попыталась подойти к нему, но офицеры перекрыли им дорогу. — Отвечай, баран! Шапи Магомедович схватил парня за плечо и хорошенько тряхнул. Загир больше не оглядывался на камеры, направленные на него. — Да скажи ты уже, — напряженно добавил Касим. — Моя, мои правила, — пробурчал он невнятно. «Громче — Громче! Генерал схватил его за шиворот и прижал к его губам громкоговоритель. — Четко скажи! — Моя жизнь, мои правила произнес Загир дрожащим голосом. Над площадкой нависла тишина, слышны были только всхлипывания из избушки. «По сигналу, генерал?» спросили в рацию. Генерал огляделся по сторонам, продолжая держать Паганца. Все камеры были направлены на них. Разочарованный Касим просто отвернулся. Мэр встревоженно ждал решения. «Генерал, добро!» «Тренер!» — обратился генерал наверх. «Доволен!» Ответа не прозвучало. «Нет у нас никаких бомб!» — ответил за него Валерия. Дедушка подошел к тренеру и приобнял его, бормоча что-то свое. «Отменить!» — ответил генерал и, выдохнув, толкнул парня в толпу. «Пошел отсюда!» «Я это так не оставлю!» — прошипел парень — В ту же секунду генерал швырнул громкоговортелем ему в спину загир взвизгнул скорчился и поспешно покинул площадку провожаемый гневными взглядами сотен людей вверх прошептал дедушка и потянул муртузу за плечо тот медленно встал и ведомый самым старшим соучастником захвата большой суеты пошел к своему стулу вы его арестуете — спросил Исаий Исаевич, провожая взглядом машину будущего, по крайней мере, в надеждах отца, премьер-министра республики Дагестан. — Да что ему будет? — разочарованно ответил генерал. — Когда дядя — главный судья республики. «Судья — Судья? — удивился мэр. — Это не конфликт интересов? — Конфликт тут был. Он кивнул на место, где стоял Загир во время переговоров. — А там? — вероятно, имея в виду суд. «Дагестан». «Ничего. Через недельку остановим его. Найдем случайно килограмм муки под сиденьем. Попросим двенадцать, дадут восемь. Отсидит четыре». «Я не думаю, что это правильное решение». «Правильное решение будем искать тут, с деревом. А там тоже будет Дагестан».